Глава двадцатая. Наоми. «Опаснее всего перебор», — говорила Бобби, нависнув над столом. Стол под ней казался совсем маленьким. «Нас разводят!» — подбросили пару легких побед. Соблазнительно. Гнать вперед, пока хватает сил, в надежде разбить их подчастую. Кажется, мы вот-вот уложим их на лопатки. А на самом деле сил как бы не вровень. Он же видит, что мы делаем. А что мы делаем? – спросила Наоми, протянув ей миску с омлетом и тофу под острым соусом. Бобби зачерпнула ложку и задумчиво стала жевать. Сев напротив, Наоми попробовала немного из своей миски. С тех пор, как Мавра Паттель настроила пищевую систему, вкус острого соуса на Рози немного переменился, но Наоми решила, что полюбит его, когда привыкнет. В новизне есть свое удовольствие, и в ностальгии, потому что изменилось тоже. Это не только к еде относится, так во всём. Вряд ли кто знает, ответил он. Сержант в учебке энтомолог? Марс есть то. За койку ты зря благодаришь, если каюта тебя на команде. Я работаю посланником. Да-да. Он на плиточных концентратах и воде. Тюремная пища. Обеспечение науми напоминало себе, что хотя Россия несёт втрое большую команду, чем ему привычно. Она вполне укладывается в его спецификацию и возможности. Тахи строили под двойную команду плюс полноценный десант. С тех пор в корабле изменилось только имя и ее ожидания. И все-таки скоро придется пополнять запасы. Непросто было раздобыть ароматизаторы и пряности, чтобы остальным не пришлось переходить на рацион Кларисы. Запасы Цереры истощились. Они истощались по всему поясу, и на внутренних планетах тоже всю сложную органику, поставлявшуюся с Земли, можно было синтезировать в лабораториях или вырастить на гидропонных плантациях Ганимеда, Цереры и Палады на туристских курортах Титана. Вся проблема, думала Наоми, заменяя сопла кофемашины, в объемах производства сделать можно что угодно, но не все сразу. Человечество будет сидеть на голодном пайке пока не найдет способа нарастить выпуск продукции и многие кто уже сейчас на краю этого не дождутся да будут умирать на земле но и прокормить пояс нетривиальная задача сбросив старые сопла в наоми задумалась собирался ли Марко ее решать или в мечтах о славе отмахнулся от забот о разрушенных им жизнях у нее имелись догадки на этот счет марко был человеком широкого жеста Жил историями о переломных моментах, когда все меняется, и знать не хотел, что будет потом. Сейчас где-то в системе Коралл или Винкс, или… вспомнить имя было, как задеть свежую рану, или Филипп, занимались на Пэлли тем же, чем она здесь. Интересно, скоро ли они смекнут, что на военных трофеях вечно не проживешь. Возможно, не раньше, чем используют все до крошки. Короли всегда последними ощущали на себе голод не только в поясе, так было всегда. Настоящую цену войны знали те, кто только-только зарабатывал себе на жизнь. Они расплачиваются первыми. Такие, как Марка, дирижируют великими сражениями, отдают приказы о разграблении и уничтожении целых миров, ни разу не оставшись без кофе. Закончив с камбузом, Наоми лифтом поднялась в рубку. Ее ждала новая аналитика по кораблям, пропавшим в кольцах вратах не новые данные, а старых. За ее увлеченностью этой темой стоял ужас. Наоми побывала за вратами, пересекла кошмарное непространство, связывавшее солнечные системы. Но среди всех встречавшихся ей опасностей тихое исчезновение просто не числилось. С несколькими сотнями человек, если не больше, произошло что-то новое. Происшествием занимались лучшие умы Земли и Марса не заняты в данный момент кризисом среды и управления. У Наоми не было ни их возможности, ни их знаний, зато у нее был личный опыт. Она могла заметить что-то, что они упустили. И она искала, как сыщик-любитель следовала подсказкам и интуиции. И подобно большинству таких сыщиков ничего не находила. Сейчас ей переслали обсуждение теории, что дюзовая подпись каза Азула указывает на возможную перестройку реактора но из обсуждения следовало только что где то вкралась ошибка из за которой большая часть энергии уходила на обогрев пустоты это явно не причина почему этот или другие корабли могли погасить все огни обсуждение как раз перешло к правдоподобности отказа внутренних сенсоров каза азула вызвавших нарастание давления в магнитной ловушке реактора к первому что пришло в голову ей когда пискнул ее терминал Бобби. Наоми приняла запрос, и на экране появилось лицо марсианки. Наоми пронзила тревога. «Что случилось?» — спросила она. Бобби мотнула головой. Возможно, просто выплёскивала напряжение, но Наоми ее движение напомнило виденного в фильме «Разъяренного быка». «Ты не знаешь, где Холден? На вызов не отвечает». «Может, спит?» Он допоздна засиделся с роликами, которые делает с Моникой. «Ты не могла бы его разбудить?» — попросила Бобби. У нее за спиной виднелась подсвеченная стена резного камня. «Губернаторский дворец», — решила Наоми. Голос Фреда Джонсона, что-то тихо и раздраженно бормотавший на заднем плане, подтвердил догадку. Наоми встала, прихватив с собой терминал. «Уже иду», — сказала она. «Что происходит-то?» «Не понимаю, при чем тут ты», — заявил Фред Джонсон. Джим, сидевший за столом напротив, еще толком не проснулся. Глаза припухли, волосы примяты подушкой амортизатора. Бобби, скрестив руки, сидела в стороне. Она опередила Джима с ответом. «Он знаком с этой па», — сказала она. «Работал с ней на Медине, когда та еще не была Мединой». «Она мне подчинялась», — буркнул Фред. «Она не неизвестная величина. Она из моих людей. Я ее назначил на тот корабль. Сам знаю, кто она такая и не нуждаюсь в оценках со стороны». Боби потемнело. Справедливо. Я вызвала Холдена, решив, что его вы, может быть, выслушаете. Джим поднял палец. Я вообще -то не знаю, что происходит, напомнил он. Ты вот знаешь. Так что происходит? Мича Па из внутреннего круга Инароса сказала Бобби. Только она, похоже, сообразила, с каким засранцем имеет дело, и выбилась из рядов. Принялась раздавать гуманитарную помощь без санкций Свободного флота. А теперь Инарас по ней пальнул, и она ждет от нас помощи. «Вы это называете гуманитарной помощью?» Голос Фреда был жестче камня. «Она это так называет!» Огрызнулась в ответ Бобби. Джим покосился на Наоми, сказав без слов «дело плохо». Наоми в ответ улыбнулась. «Да уж, вижу». «Мичо Па похищает колонистские корабли для свободного флота», объявил Фред. «Даже если она не причастна к уничтожению Земли...» На ее руках кровь колонистов, пострадавших от ее пиратства. Это не гуманитарная помощь, а военная добыча, отбитая у нас. «Марко по ней стрелял?» — спросил Джим в попытке перевести стрелки разговора. Но Фред уже вцепился в Бобби и выпускать не собирался. «Это драппер для меня лучший из сценариев. Коалиция Нароса разваливается. Они стреляют друг по другу, а не в нас». Па бросает флот Инароса. Значит, нам проще будет с ним разделаться. С каждым кораблем Па, превращенным Инаросом в шлак, одним меньше будет охотиться на невинных людей и грабить их имущество. «Ни мне, ни земле нет никакой выгоды вмешиваться. И лично я недоволен тем, что вы вызвали моего друга, чтобы вместе выкручивать мне руки». «Не вы один здесь проходили военную подготовку», — ответила ему Бобби и не вам одному приходится взвешивать, стоит ли связываться с проблемным союзником. И не у вас одного есть опыт командования. Но вы один в этой комнате охренеть как неправы. Когда Фред вскочил, Наоми вжалась в подушки кресла. Бобби шагнула навстречу Фреду, сжав кулаки и выпитив подбородок. Фред прищурился. «Мне не интересно, начал он. «Если вы ждали, что я здесь буду разыгрывать куклу в мундирчике у вас на помощах, так вы выбрали не ту девочку почти прокричала бобби думаете ваша волшебная коалиция пижамников из ввп вмешается и все уладит нет у вас никакой коалиции никто к вам не идет у вас есть Церера, есть флот есть я в качестве черт меня возьми оформление витрины только этого мало и перестаньте делать вид будто и так справитесь фред принял ее выкрики как удар откачнулся на пятки стиснул губы «Не так ли было с Марку, когда разваливалась его коалиция?» — задумалась Наоми. Когда Фред заговорил, голос его стал тише, но и холоднее. «Теперь понимаю, чем вы так понравились, а вас сорали». «Она права?» — встрял Холден, и на сей раз его услышали. «АВП не соберется?» «Это займет несколько больше времени, чем я надеялся. Возможно, мне придется изменить место встречи, выбрать нейтральную территорию». «Нейтральную территорию?» — Джим не скрывал скепсиса. «Кой-кто из этих людей всю жизнь с внутренними планетами», — объяснил Фред. «Единый флот их нервирует. Их надо убедить, что наша цель — свободный флот, а не они. Только и всего». Фред с Бобби неловко мялись. Гнев испарился, но ни один не хотел отступать первым. Наоми кашлянула нарочно. Потом встала и отошла к столику налить себе стакан воды. Этого хватило. Бобби села, и почти сразу вслед за ней сел Фред. Джим сутулился в кресле. Наоми налила воды и ему отдала стакан, возвращаясь на место. «Это капитан Па?» Теперь Бобби обращалась непосредственно к Джиму. «Она из посвященных. Если подвигнуть ее на обмен, информацию на защиту...» может подсказать способ расколоть Инароса», — фред покачал головой его голос утратил ярость но нерешимость По «Па сорвавшейся с привязи пушка за ней мятеж и предательство в прошлый раз ее мятеж спас мне жизнь припомнил холден кстати может и все человечество заодно она не союз нам предлагает она не обещает прекратить пиратство или хотя бы притормозить Согласись, мы с ней сотрудничать. С этой минуты каждый угнанный ею корабль будет и на нашей совести. Восклицательный знак Фред подчеркнул, ударив тяжелой ладонью по столу. Она предлагает снабжать Сереру, сказала Бобби. награбленным и может быть за счет убитых. Фред взмахнул руками, но Джим смотрел не на него. Наоми прихлебывала из стакана. Вода была холодная, горчила от минеральных добавок, но не растворяла комка в горле. Ей очень хотелось занавесить глаза челкой. Бобби вызывала Холдена как союзника. Как человека, которого знает и уважает Фред Джонсон. Только марсианка не знает Джима так, как знает его Наоми. Даже верность, даже любовь не заставит его поступиться тем, что он считает правильным. Она задумалась, сможет ли Бобби после этого остаться на Рассенанте. Хорошо бы, чтоб так. Всякий, кто знал его хуже, сказал бы, что Джим в задумчивости. Наоми видела горе в уголках рта и изломе бровей. Чувство потери. Она поставила стакан. Взяла его за руку. Он обернулся, словно только теперь вспомнил, что она здесь. Заглянув ему в глаза, она подумала, что свет в них гаснет. Нет, показалось, не гаснет. Скрываются зачем-то. За броней или за жалостью». «Хорошо», — сказал он. «Как нам связаться с Па?» Наоми захлопала глазами. Лицо Фреда отразило ее смятение. «Ты хочешь меня заставить?» — поразился Фред. «Не выйдет». «Можешь забрать своих людей с Росси, если сочтешь нужным». Джим кивнул, словно соглашался с чем-то. Фред скривился, ясно показывая, что переговоры с Па еще не худший из возможных вариантов. «Если мне придется действовать самому, результат будет хуже, но мы сделаем все возможное». «Мы?» — спросила Наоми. Джим сжал ее пальцы. «Нам и нужен был кто-то вроде нее», — произнес он так тихо, словно нашептывал любовную песню. «Она не совсем его поняла, и от этого ей не стало легче».